Ольга Лепницкая «Роковые яйца майора Никитича» Читает Вячеслав Булабин Пролог «Убью скотину!» — раздался окрик на все поле «Стой, кому сказал!» Но Митька, в чей адрес летели проклятия, и не подумал слушаться Напротив, припустил еще сильнее, кокетливо сверкая оголенным задом Бежал метя через поле так, словно за ним неслась стая бешеных кабанов, а не один-единственный мужик в телогрейке и кирзовых сапогах. Преследователь, впрочем, выглядел почти так же, как дикий кабан, да еще и громко выл, подтверждая серьезность своих намерений. «Стой, паразит! Пристрелю!» – разносилось над верхними долами. В такт завывания обманутого мужа с пугающей регулярностью раздавались громкие хлопки. «Выстрелы!» «Соль!» — думал запыхавшийся Митька. «Ну, должна же быть соль! Откуда у него патроны? Ну, хотя бы дробь!» Но проверять свои теории местный ловелас и повеса ой как не хотел. И без того худой и подвижный Митька начал петлять крупными зигзагами, молясь на ходу всем богам, каких только помнил. Одновременно он проклинал себя за то, что в очередной раз не удержался от сомнительного удовольствия заглянуть в гости к очередной деревенской красавице — «Замужней красавицы что немаловажно!» Все больше по чужим женам не-не!» Бормотал он вслух, перепрыгивая через кочки и едва не приземлившись нежными местами в колючий куст. «Только свободные девки!» «Но блин!» Задумался он на мгновение, ловко избегая встречи с неожиданно возникшим на пути пугалом. «Эти свободные как раз все под венец хотят! Вон вчера Танька как кричала, да еще и прокляла зараза!» Воспоминания о вчерашней ночи невольно заставили его поежиться. Танька была девушка страстная, яркая, бурная. В общем-то, именно за это он ее и любил. Только вот когда Митька попытался объяснить ей, что он, дескать, птица свободная, и гнездо себе ведь не собирается, вся эта страстность обернулась против него же. Танька не просто взревела, как раненая выпь, а еще и напоследок злобно прошипела. «Пойдешь к другой папе?» «Хозяйство твое почернеет и отвалится! Вот тебе крест, отвалится! Пасха скоро! Боженька все слышит!» Медька признаться тогда не поверил. Над Танькой посмеялся. Ей сказал, что обязательно пойдет. Сам для себя решил, что к Таньке больше не вернется. Ну, пока сама не позовет. Но сейчас, когда за спиной ухал очередной выстрел и совсем рядом задрожали листья кустарника... Он уже был уверен, что хозяйство его и правда скоро отвалится. Особенно если Зойкин муж вдруг попадет. «Вот какого черта приперся раньше времени!» Вслух карил он резко забирая влево и ныряя в неглубокий овражек. «Имея такую жену, надо или дома всегда сидеть, или наоборот, как можно реже там появляться!» Вынырнув из оврага, Медка чуть не завизжал от счастья. Прямо посреди поля, урча мотором, стоял заведенный легкий трактор. Хозяина рядом не наблюдалось, словно сама судьба подарила незадачливому Казанове спасение. «Эх, была не была!» С азартом закричал Митька, запрыгивая в кабину и босой ногой давя на газ. Трактор бодро рванул вперед, отчего митя едва не вывалился через открытую дверцу, но вовремя ухватился за руль. За спиной еще пару раз бахнула винтовка, но уже далеко и совершенно не страшно. «Гуляй, Вася!» – ликующе заорал Митька, забыв и о проклятиях, и об опасности. «На тракторе меня еще никто не ловил!» Впрочем, эйфория длилась недолго. Митька вдруг обнаружил, что понятия не имеет, как управлять этой техникой. Под ним была непривычная по техникуму «Беларусь», а что-то новенькое, вроде как даже не «Ненашенское». Куча рычагов, переключателей, тумблеров, призывно мигало и всячески намекала, что что-то Митька делает не так. Он рванул какую-то рукоять слева, нажал на пищащий переключатель справа, трактор начал подозрительно дергаться, ехать зигзагами, и в итоге направился прямиком в густой камыш, росший вдоль небольшого деревенского болотца. — Заорал Митька, бесполезно нажимая на педали и дергая ручки управления. «Тормоза! Вашу жмать! Но трактор не слушался. Он с фатальной неизбежностью все ближе и ближе подбирался к вязкому болоту. «Ну, Танюха, ну и сглазила ты меня!» Сокрушенно застонал Митька, зажмурился и приготовился к худшему». глава первая. «Ты во сколько вообще приехал-то?» – Хмуро спросила Марийка, прислонившись плечом к дверному косяку. За последние несколько месяцев обстановка в их доме сильно изменилась. У Михайловского открылось новое подразделение, расширился штат, круг обязанностей. Да, на зарплате это тоже ощутимо отразилось, но только на этой неделе майор Соколовский дважды оставался ночевать в московской квартире. «Просто не видел смысла приезжать домой за полночь. Вчера все же приехал, только вот и жена, и дети уже спали. А ему было постелено в гостевой». «Марий, давай не сейчас, а?» Устало вздохнул Никитич, чувствуя себя виноватым. без тебя тошно». «Без меня?» — вскинула подбородок Марийка, в голосе которой послышалась опасная нотка. «А ты уже собрался жить без меня? Тебе в Москве понравилось?» Никитич выпрямился, потер шею и повернулся к жене, пытаясь держать голос спокойным. Мари, не нагнетай. Работа такая. Скоро закончится». «Ты мне это еще месяц назад говорил?» — фыркнула ведьмочка. «Ну и сейчас говорю», — вспыхнул Никитич. «Сейчас структуру наладим, всех ответственных подберу и...» Андрей, ты всегда много работал», — упрямо ответила Марийка, сложив руки на груди. «Но раньше ты из семьи не сбегал!» У нее на глазах выступили слезы. «Дети трое суток, отца не видели, это нормально!» схлипнула она, повышая голос. «А дом? Ты этот дом для чего строил-то? У нас вон на сарае петля соскочила на двери. Висит теперь, как будто хозяина и нет!» «Мария, ну что ты как маленькая!» раздраженно отмахнулся Никитич. «Попроси Кольку, он сделает за пять минут!» Марийка резко дернулась, посмотрела на мужа ошарашенно. «Да? А вечером меня обнять, мне кого попросить? Тоже кольку?» Никитич застыл, распахнув глаза. Три раза открыл и закрыл рот, явно не зная, что же не ответить. «Знаешь что?» — с угрозой в голосе произнес Никитич. «Что?» — выкрикнула, дернув красивым плечом, Мария. «Ты мне муж или только спать сюда приезжаешь?» «Я уже скоро забуду, как ты целуешься! Тебя же дома постоянно нет!» «Ну, Мария!» – прорычал Соколовский, сделал широкий шаг к жене. А та довольно выгнулась в груди, глаза ее заблестели, губы приоткрылись. И вдруг в синях раздался страшный грохот. Кто-то очень настойчиво ломился в дверь дома Соколовских.